Но, как он не был растревожен, приключившийся бедой, все же заметил, самый крупный камень с правой руки был украден. Белела свежая отметинка от кольца на безвольном пальце могущественной государни. И это воровство, совершенное, скорее всего, одним из гвардейцев, переносивших тело, сразу же убедило Захара. «Императрица умрет». Светлейший князь Платон Зубов появился из дверей, соединявших через галерею спальню императрицы с его домом. В халате на распашку, с глазами полными отчаяния и надежды, он бросился к постели Екатерины и увидел ее на полу, лишь споткнувшись о край матраса. «Матушка! Катерина! Матушка!» истерично запрещал он, опускаясь коленями на матрас. Перед ним покоилась родная, Да более родная женщина, высокий белый лоб, доброе круглое лицо с кокетливым подбородком и властным ртом, пышные на румяненные щеки. Нет, она обязана открыть глаза, припасть к его груди и сказать ласковое слово своему сыночку. «Матушка Катерина, государыня, проснись!» Зубов почувствовал, что его тянут за край шлафрока, и зло обернулся. Захар почтительно поклонился, это он тянул, и кивнул в сторону подоспевшего лакея с мундиром князя. «Не изволите ли одеться, ваше сиятельство? С минуты на минуту ожидается приезд докторов и прочих господ. Зачем? Кто посмел? Гнать всех!» Латон бессмысленно посмотрел по сторонам на умирающую, Захара, суетящуюся со скорбными лицами прислугу, и понял, что ему вновь, как и в начале своей головокружительной карьеры, надо искать дружбы, поддержки у всякого, будь он лакеем или министром, или на худой конец, хотя бы не возбуждать злобы. Он смело сел на уже прибранную постель императрицы, стянул с себя сапоги и приказал «Подавай!». Захар подозвал сослуживцев. Ивана Тюльпина и Ивана Чернова, приказал им помочь княже, а про себя отметил, что светлейший и гибок, и мускулист, и красен лицом, а вот расточкам не удался. Скоро стали прибывать доктора, лейб-медик Иван Самалович Рожерсон, а за ним и другие лекари, порешили первым делом отворить кровь. Зубов на отрез отказал им в этом, но когда Роджерсон без обычного почтения свысока бросил ему, что иначе императрица не дотянет и до вечера, отступился. Делайте, что хотите, лишь бы жива осталась, угрюмо согласился Платон. Хотел добавить, что, мол, если не сбережете государню, голов вам не сносить, но смолчал, решил не плодить врагов. Екатерине отворили кровь. Она оказалась черной и густой, текла медленно и недолго. Тогда, посовещавшись, всыпали в рот рвотных порошков, а к ногам приложили шпанские мухи. Вскоре лекарства подействовали, императрица открыла глаза, пошевелила ногой и легонечко сжала руку горничной, вытиравшей стекавшую из рта государни, жидкость червонного цвета. Никто не подходит, не тревожит, "Не заговаривает с нею", по-французски приказал Роджерсон, и его поняли даже те, кто мог изъясняться лишь по-русски. "Будет жить". Заискивающий, глядя в глаза придворного лекаря, спросил Платон: "Может будет? Но вернее, что не будет? Апоплексическим ударом поражена голова. Через час-другой мы будем знать точно. Будьте готовы к трагическому исходу". А сейчас полный покой. И еще раз отворить кровь. Роджерсон слукавил. Он был уверен, что Екатерине не дотянуть до следующего утра. Лекари принялись за дело. Захар Зотов вышел объявить о легком недомогании императрицы придворным, уже пронюхавшим про несчастье и нахлынувшим во дворец со всего Петербурга. Они толпились в просторных залах, ожидая с понурыми, но насторженными лицами слухов, сплетен, домыслов. Лишь несколько сановников посчитали возможным для себя войти в спальный покой императрицы и воочию наблюдать агонию великой самодержицы. Возле императрицы в головах сидел, старчески сгорбившись, посиделый, со шрамом на щеке, полученным в молодости в пьяной драке, граф Алексей Орлов Чесменский. На нем был генеральский мундир без шитья, Поверх красовались орденские ленты Андрея Первозванного и Георгия Первой степени. На днях Орлов приехал из Москвы, где долгие годы жил в праздности и скуке, предпочитая людям охотничьих собак и рысаков со своего конного завода, множа дворцы, деньги, крепостных. Граф собирался не сегодня-завтра по установившемуся зимнику уехать на житье за границу, развеять на европейском ветру русскую унылость.